Глава 5. Портал. Алекс задумчиво смотрел на купол. С момента прибытия прошло уже 8 часов, а они не продвинулись ни на йоту, разве что облетели комплекс сооружений по кругу. При этом Даш своими способностями проверил окрестности и обнаружил много интересного, особенно большие скопления разумных разных уровней. Многочисленные сканирующие поля, как минимум 5 военных дирижаблей под прикрытием и защитную границу в 2,5 с половиной километрах от купола, аналогичную той, что была установлена вокруг нижнего. Границу видел и Алекс, а вот до всего остального восприятие не добивало. Как не добивало оно и до земли, поэтому наличие подземных подходов к базе оставалось загадкой. Впрочем, рисковать и спускаться он не собирался. Вряд ли льдышки настолько тупы, что не перекрыли очевидный способ доступа к переходу. Пусть даже их главная цель — задерживать выходящих шахтеров, а не прибывающих. Последние, кстати, постоянно появлялись. Трафик между нижним городом и переходом был довольно оживленным, и десятки шахтеров выбирались из транспортных дирижаблей каждый час или около того. Затем по широкому коридору шагали к куполу и исчезали внутри. Алексу было известно, что затем прибывающие проходят регистрацию, небольшой осмотр и оперативно переправляются на второй слой. Отдельным пунктом шли торговцы и прочий народ, что обслуживали и пытались заработать на добытчиках кристаллов. И осматривались куда как тщательнее, проверяли списки товаров, шмонали личные хранилища, вносили в специальные списки. «Дело было не в контрабанде». Сложно было придумать, что являлось бы незаконным товаром. Просто таможенники оценивали общую стоимость ввозимого добра и рассчитывали налог за право продажи всего этого барахла на той стороне. Либо высчитывали, сколько дней тот или иной работник планировал там провести, если он не был торговцем, а, например, каким-нибудь ремонтником. Дальше все это тщательно учитывалось и расписывалось на жетоны. Короче говоря, школа зарабатывала на всем, на чем только могла. А так как на втором слое присутствовали в основном лишь ее военные, то всю оплату брали до перехода. При этом Алекс обратил внимание, что торговцев сопровождали крепкие ребята. Видимо, жизнь на втором слое была сложной, и охотников за чужим добром находилось немало. Вот ребята и страховались. Вполне разумно с их стороны. Происходящее внизу не было для него каким-то секретом или новостью. Все это он разузнал еще в Нижнем, однако одно дело слушать рассказы, а другое — наблюдать вооруженным взглядом. К сожалению, взгляд этот принадлежал не ему, а Дашу, и землянин в очередной раз пожалел, что восприятие так сильно ограничено. Нечего жаловаться. Через десяток лет навыки станут гораздо сильнее. Нужно только дожить. Обрадовал он себя. Однако у них не было не то, что десятка лет, а даже одной недели. Надо было уложиться в три дня. И Алекс в очередной раз принялся созерцать купол в надежде, что появится интересная идея. Увы, но большинство домашних заготовок он уже отмел. Слишком серьезной выглядела защита. Пока выходило, что у них несколько вариантов. Использовать маскировку или прорываться. В последнем случае можно было надеяться либо на скорость, либо на силу. Алекс выбрал скорость. Только этот вариант давал хоть какую-то надежду. Что касается маскировки... Он решил, что наверняка это самый популярный способ обмана досмотрщиков, которые уже приняли все мыслимые и немыслимые меры по обнаружению невидимок. Поэтому выбрал скорость. Осталось только понять, как это провернуть. «Радиус купола полкилометра, плюс еще надо заложить метров сто на путь вниз. Итого шестьсот метров. Это ровно в два раза больше, чем радиус действия восприятия». Бормотал он себе под нос. Кондорец сидел сзади с закрытыми глазами, в таком положении он теперь пребывал все время. На разговоры не обращал никакого внимания, реагировал только на прямые вопросы. Землянин тихонько хмыкнул. Большинство его соотечественников в таком положении просто бы заснули. Но кондорцы, очевидно, отличались от людей. Либо серокожий изучал специальные техники, такие как сам Алекс. Интересно, а можно ли их использовать разным расам? По идее, ничего этому не мешает. Даш! «Проверь еще раз, сколько от нас до портала». Потревожил он спутника. «Около двух с половиной километров», — отозвался кондорец через пару секунд. «Как я и думал. Спасибо». Даш ничего не ответил, лишь улыбнулся и спокойно закрыл глаза. Что удивительно, трудности явно не смущали парня. А вот Алекса такое поведение удивляло. И зачем Дашу, спрашивается, так рисковать? Ведь чем больше он проводит время с беглым преступником, Чем сложнее потом будет найти оправдание перед льдышками. Мог же просто нанять команду и с ней отправиться на второй слой. Или нет? Может, он не хочет объяснять, что собирается искать? Да если школа заподозрит, зачем он туда рванул, то Мидом всех любопытных на тот свет отправит. Получается, я нужен Дашу не меньше, чем он мне. Наверное. Ладно, выясню его мотивы, когда переберемся через портал». Однако это было дело будущего, а пока он смотрел на неприступный купол. Нет, Алекс, конечно, легко туда проникнет, но внутри нарвется на такой теплый прием, что мало не покажется. Вот почему его единственная защита — скорость. Тактика «пришел, увидел, победил» тут не сработает. Шахтеры говорили, что портал никогда не закрывается, а на той стороне нет серьезной охраны. Значит, ему достаточно быстро добраться до цели, прыгнуть и... Он окажется в безопасности. Ключевое слово тут — быстро. Приняв решение, землянин направил капсулу прочь от купола. У него появилась идея, как провернуть операцию, но испытывать ее рядом со скопищем врагов было большой глупостью. «Да чтоб тебя!» В сердцах выругался Алекс и от избытка чувств врезал кулаком по полу капсулы, на секунду забыв, что базис, в общем-то, не слишком уж крепкий. К счастью, Пол выдержал, но настроение от этого не улучшилось. Несколько часов к ряду он пытался выстроить максимально длинный туннель при помощи домена. По задумке, если каким-то образом сузить и растянуть проход на всю зону действия восприятия, то появится более-менее защищенный канал, чтобы быстренько перебежать по нему и очутиться в центре вражеской крепости. Если делать все в темпе, то враг не успеет реагировать, а дальше... «Дальше нужно будет повторить пробежку еще раз, и они окажутся возле портала». Видимо, сомневаясь в успехе задумки, домен на отрез отказывался следовать планам хозяина. И как тот не пыжился и не пытался его сузить, дальше, чем на 50 метров, не раскатывался. Даже под трехкратным усилением. Собственно, так же домен работал и раньше. В обычном режиме его максимальная длина составляла 15 метров. А когда Алекс вливал дополнительные резервы, либо врубал разгон на полную, то домен ненадолго вырастал в три раза. Была надежда, что если применить и разгон сознания и усиления, а также немного потренироваться, то получится вытянуть пространственный коридор на большую длину. Плюс землянин еще всерьез надеялся, что контроль, который он усердно тренировал по заветам Самула, должен рано или поздно дать о себе знать. Но похоже, что 50 метров было базовым ограничением навыка, и сколько энергии не вливай, ничего не изменится. Алекс откинулся на стенку капсулы и задумался. Возможно, все дело в том, что он удерживает маскировку и одновременно пытается трансформировать домен. Но маскировку рядом с льдышками снимать нельзя. Нужно найти спокойное место для работы, решил он, разворачивая капсулу. Пришлось потратить время, чтобы отлететь еще дальше от купола. Даш это никак не прокомментировал. Так и сидел молча, погрузившись в медитативное состояние. Наконец, Алекс выбрал подходящее место. Две фигурки зависли над бесконечным лесом. Впервые за последние дни землянин сидел вот так просто без маскировки. На всякий случай он сменил внешность, но все равно ощущал себя голым. Работа возобновилась. Для ориентира Алекс поставил маяк на трехсотметровой отметке и попытался дотянуть доменом до цели. Прошло несколько часов. Результата не было. «Мне нужен перерыв», — устало произнес он. «Стемнело». Некоторое время он бесстрастно смотрел на ночной лес. Привычный метод не сработал, и Алекс решил испробовать нечто новое. Сосредоточился на маяке и попытался протянуть туннель оттуда к себе. Снова ничего. «Возможно, домен — просто слишком сложный навык для подобных манипуляций. Возможно, у меня ничего не получится». Предательская мысль сбила настрой, и он усилием воли откинул ее. Решил, что если до утра ничего не получится, то пару дней будет отрабатывать скоростные прыжки, а потом отправиться в прорыв. Один. Даш пусть сам объясняется с льдышками. В конце концов, это лучше, чем его поймают как пособника. Однако ночи тут долгие, и человек снова сосредоточился на маяке. Попробовал создать сразу два домена и соединить их в центре. Снова ничего. Надо было менять тактику. Понятно, что старые методы не сработают. Неожиданно он вспомнил мудрую мысль, что чтобы придумать нечто новое, человек должен удерживать в уме две противоположности, два противоречащих друг другу факта, и если напряжение мысли будет достаточно сильным, то из промежутка между противоположностями родится нечто по-настоящему новое. Через час получилось создать два небольших шарика. В полноценную аномалию они не превращались, но и недодомены устроили экспериментатора. Он просто сжал шарики до точки, чтобы было полегче, и попытался провести прямую. Прямая никак не проводилась, но Алекс уже увлекся и разогнал сознание, сосредоточившись на двух точках одновременно. В этот раз он не пытался ни соединить их, ни как-то еще повлиять. Концентрация нарастала, а в энергетической системе чувствовалось слабое бурление. Если бы Алекс увидел себя со стороны, то заметил, как вокруг него и далекого маячка, то и дело возникает и исчезает рябь. Однако он сидел с закрытыми глазами, все внимание было сосредоточено на двух точках. Остальной мир исчез. Постепенно точки в его внутреннем пространстве почему-то превратились в два светящихся столба. Один назывался там, второй — здесь. Чем-то столбы напоминали бесконечное тело червя. Через некоторое время Алекс попытался совместить их или хотя бы дорисовать светящуюся линию. Но такая банальщина не сработала, точнее, сработала на внутреннем экране, но снаружи ничего не поменялось. В этот момент пришла мысль, что ничего с этими столбами делать не надо, как и с точками. Вот вообще ничего. И тогда он принялся просто созерцать там и здесь. Постепенно его разум очистился от мыслей и забот. И в этот момент он осознал, точнее увидел, что там и здесь это одно и то же, что с одной стороны пространство имеет протяженность и различается в разных местах, а с другой — едино. При следующем озарении пришел образ, что пространство — это точка, а трехмерность образовывается только, когда эта точка разворачивается. Но в исходном состоянии это все та же точка. Это был парадокс, который невозможно объяснить словами, но можно было увидеть. И пока Алекс видел, он пытался запомнить ощущения. «Раз нельзя полагаться на логические выкладки, то надо хотя бы опираться на ощущения». Бурление продолжало нарастать. В какой-то момент внутри сформировалась воронка, пожирающая энергию, верный признак образования новой матрицы. Не отвлекаясь, Алекс стал вливать в нее все ресурсы. Через несколько минут движение энергии вдруг утихло. Все закончилось. Но экспериментатор не торопился. Он все еще удерживал сознание, пытаясь покрепче его запомнить. После долгой паузы он создал импульс энергии, сосредоточился на ощущении, что там и здесь одно и то же, и очутился возле маячка. В этот момент произошло сразу несколько событий. Даш проснулся и что-то заорал, а землянин понял, что опора под ногами исчезла. «Дальше больше!» Поскольку маячок находился на самой границе действия восприятия, то стоило Алексу пролететь чуть больше метра, как расстояние до капсулы превысило максимальную дистанцию работы базиса, и их средство передвижения распалось, поэтому напарник и орал. Через секунду изумленные крики Даша сменились ругательствами. Возвышенное медитативное состояние как рукой сняло, и Алекс принялся действовать. Переместился при помощи домена на несколько метров ближе к напарнику. Создал новый экран базиса, что для Даши стало неожиданностью, и он, чертыхаясь, чуть не поскользнулся, но удержался в последний момент. Затем землянин и сам встал на воздушный диск, а потом притянул мрачного кондорца к себе. «Что это было?» — раздраженно поинтересовался серокожий, вся его флегматичность куда-то подевалась. «Технические нюансы создания новых способностей», — весело отозвался Алекс. «Судя по твоему довольному виду, у тебя что-то получилось». «Но в следующий раз предупреждать заранее». Даш выразительно посмотрел вниз. «Я не был готов к такому, особенно во время отдыха». «Извини, если честно, сам не ожидал, что так выйдет». «Так ты сказал, что создал новый навык?» «Точно, но не успел посмотреть, что именно. Сейчас этим и займусь». Алекс вызвал интерфейс. «Сигнатуры. Уникальные. Шаг пространства». «Действие способности уже было понятно» хотя ее влияние как на тактику боя, так и на все остальное предстояло еще осознать. «Шаг пространства». Землянин покрутил слово на языке. С названием тоже предстояло разобраться. Почему, например, «шаг», ведь во время перемещения он не шевелился. Возможно, потому что шагает не Алекс, а само пространство. Собственно, отсюда и название. «Даш», — обратился он к спутнику. «Что? Кажется, я нашел способ перебраться на второй слой». «Рад за тебя. Когда приступим?» «Долго тянуть не будем». Землянин с сомнением взглянул на Сиракожева. «Выступаем через сутки». Даш машинально кивнул. Подробности он не спрашивал, соблюдая неписанное правило этикета между адептами. Не надо расспрашивать про навыки. Не обращая внимания на кондорца, землянин накачал капсулу энергией. Хотя экраны базиса не исчезали сами собой после последнего усиления, но энергия все равно потихоньку расходовалась. Посмотрим, что это за шаг пространства такой, думал он, загораясь энтузиазмом. Забыв про льдышек и предстоящий прорыв, Алекс приступил к тестам. Сделать предстояло много. Разобраться с расходом энергии, уточнить скорость активации шага и довести его до автоматизма, а также выяснить прочие мелочи, которые нужно знать, прежде чем вступать в серьезное сражение. Будь он один обязательно бы довел навык до усиления. К сожалению, времени не было. «Последний раз спрашиваю и не передумал. Еще не поздно сойти на берег. Если пойдешь дальше, то вряд ли потом отбихаешься». Алекс внимательно посмотрел на кондорца, пытаясь понять, что у того на уме. «Хочешь нарушить наше соглашение?» Левая бровь Даша поползла вверх, видимо, показывая скрытую насмешку. «Просто озвучиваю варианты. Мои возможности ты знаешь, как и то, что нас ждет внизу. Даже лучше меня знаешь». «Верно», — кивнул кондорец. «Но все равно хочу попробовать». «Зачем? Даже я не уверен в успехе. Но мне-то терять нечего. Мы можем условиться о встрече, и я помогу тебе с поисками. Обещаю. Почему ты не хочешь притвориться обычным шахтером и перебраться на ту сторону, как все нормальные адепты? Ответь честно, иначе нашему соглашению конец». Даж заколебался, и Алекс понял, что была у хитреца скрытая причина. Чуть помявшись, кондорец соизволил объяснить. «Как ты знаешь, все пребывающие на Шедар, и шахтеры, и переселенцы получают приглашение от школы ледяных игл. Для этого они обращаются в представительство школы в других мирах, либо их находит вербовщик. Ты думаешь, что туда берут всех, были бы деньги, но это не так. Я навел справки о Шедаре перед тем, как принять задание». Даш скромно улыбнулся. «И выяснил, что некоторые разумные получают отказ. Кто?» Алекс сильно удивился услышанному, поскольку был уверен, что попасть на Шадар проще простого. Нужно просто оплатить переход. «Исследователи аномалий! Такие, как я и мои собратья!» «Откуда льдышки могут знать обо всех адептах с такими умениями?» «Лучшие известны», — Даш пожал плечами. «Исследователей аномалий немного. Все на наперечет». «Думаешь, льдышки вас сильно опасаются?» Алекс хотел сравнить выводы Кондорца со своими. Не так, чтобы очень, но это не случайность, и обычными путями, таким как я, на шудар не попасть. Поэтому даже если с меня снимут все подозрения, боюсь, что на второй слой мне дороги нет. Это, кстати, еще одна причина, по которой мне страсть, как хочется туда проникнуть». «Да, это новая информация. Почему раньше ты не сказал?» «А чтобы ты цену себе не набивал». Улыбнулся кондорец. Говорил он спокойно, в своей обычно расслабленной флегматичной манере. Но глаз от лица Алекса не отрывал. «Ты мой единственный шанс перебраться туда. Что скажешь?» «Скажу, что наше соглашение в силе», — ответил землянин после небольшой паузы. «Однако и твои обязанности увеличатся. Мы это обсудим, когда до второго слоя дойдем. Но прежде чем начать, нужно провести несколько тестов». Несколько тестов переросли в длительную тренировку. После того, как Алекс освоился с навыком, он стал брать с собой Даша. Тут-то и выяснился неприятный момент. Расход энергии сильно зависел от уровня спутника. Если за одно перемещение на любое расстояние в пределах 300 метров на себя землянин тратил всего 10 тысяч единиц энергии, что само по себе было невероятно здорово, то с кондорцем на борту расход вырос до 30 тысяч. Это было плохо. Значит, во время операции ему придется ждать, пока дополнительные резервы зальются в матрицу. Второй неприятный момент. Во время телепортации сложные объемные умения разрушались. Поэтому нельзя было переместиться, например, под защитой домена. Сначала они прыгали в новую точку, а затем Алекс должен был использовать маскировку. Вдобавок перемещение сопровождалось тихим хлопком. Все это являлось очевидными неудобствами. Если льдышки не дураки, они определенно не дураки. То успеет их срисовать. «После прыжка мы должны продержаться секунду, пока я накачиваю матрицу энергии. Использую это время на рекогносцировку», — инструктировал он Даша. Это было еще одной задачей Сирокожева: навести их на портал, который он безошибочно чувствовал и обещал, что внутри купола сможет вычислить расстояние до метра. Этого должно было хватить, чтобы Алекс одним прыжком перенес их в нужную точку. «Обязательно надо выйти над порталом», и, не сражаясь с охранниками, провалиться на второй слой. Все это требовало точности и согласованной работы. Вот для чего они так долго тренировались. Сложно приготовиться к тому, чего не знаешь. Всего не предусмотришь. К сожалению, внутренности купола оставались загадкой, но Алекс знал, что там не пустое пространство, а многочисленные коридоры и залы. Некоторое время он колебался, а не ему языка но с сожалением отказался от идеи. С чем только Школа Ледяных Игл не встречалась за многие тысячелетия своего существования и чего только не предусмотрела. Наверняка все стандартные ситуации учла и умеет с ними бороться. Поэтому лучше использовать единственный выигрышный фактор — уникальные способности. Возможно, что он не один такой, кто может телепортироваться. Ведь рассказывали ему что-то про небольшую школу по работе с пространством, но это явно не самая стандартная ситуация. Готов? «Да». Даш был немногословен. «По его виду и не скажешь, что он о чем-то переживает». «Тогда поехали». Капсула на полных парах устремилась к куполу. На такой высоте льдышки не использовали огромных сканирующих полей, что было вполне объяснимо. Зачем тратить кучу ресурсов на направления, которым редко кто пользуется? Однако оставить крышу незащищенной они не могли. Купол был обернут десятиметровым покровом. Что это, защита или нечто другое, Алекс не стал разбираться, а просто подлетел и активировал домен. Тратить энергию шага пока рано. Раз — и они внутри купола. Выскочили у самой стенки в каком-то небольшом помещении. Может быть, где-то заверещала тревога, но тут пока все тихо. Пока все идет по плану. Короткий взгляд на напарника, и Алекс активировал шаг. Прыжок перенес их в новую комнату. Не разбираясь, где они очутились, Алекс автоматически активировал домен, и вот тут планы полетели в тартарары. Стоило навыку окутать их, как по нарушителям прошелся разряд энергии. Его скорость была таковой, что даже разгон сознания не позволил среагировать. Это явно была автоматическая система, а не реакция живого охранника. Заряд предназначался не для убийства, а для оглушения, и справлялся он с этой задачей великолепно мгновенно перегрузил защиты и пронзил тела нарушителей. Несмотря на девятый уровень, Даш вырубился, даже вскрикнуть не успел. Энергии было больше, чем мог выдержать любой адепт на стадии синтез. Любой, кроме Алекса. В лаборатории Замата он и не такие нагрузки выдерживал, и даже на седьмом уровне его тело со скрипом но сумело выстоять. Однако и для землянина удар не прошел бесследно. Каналы повредились а на лечение требовалось хотя бы несколько секунд, а еще лучше — полминуты. К тому же удар сбил с толку, и он потерял направление. Алекс быстро взглянул на Даша. «Очевидно, что напарник не поможет, и путь до портала придется искать самостоятельно». «Но как?» «Пусть аномалия в пределах досягаемости навыков, но, увы, даже узкий луч восприятия не пробьется через все защитные поля, не говоря уже о полноценном сканировании». «Вы кто такие?» Раздался сбоку изумленный голос. Землянин откашлялся и медленно развернулся. А ты разве не узнал меня, боец? Извините, господин, я вас в первый раз вижу. Низкорослый адепт восьмого уровня с уважением смотрел на офицерскую форму, которую Алекс достал из хранилища убитого командира дирижабля. Вот дурачье твое начальство! Должны же были предупредить весь состав, что мы сегодня тестируем систему безопасности. Невозможно работать в таких условиях. Ладно! — Как твое имя? — Карпул. — Так, Карпул. Проверим твои знания. Ну-ка быстро покажи, в каком направлении находится портал. — Вот там. Низкорослый адепт в униформе автоматически вытянул палец в сторону и вниз. — А зачем вам? — В этот момент завыли сирены. — Молодец. Благодарю за помощь. Это тебе зачтется при подведении итогов. Важно кивнул Алекс. «И не обращая внимания на этот шум. Скажу по секрету, это учебная тревога. Руководство проверяет работу сотрудников. Вот какие, например, твои обязанности». «Во время тревоги нужно задержать всех посторонних!» — отчеканил Карпул. «Правильно. Вот и смотри в оба. Именно это мы сейчас и проверяем!» — Алекс подмигнул адепту. В это время за стеной послышался шум. Кто-то проверял помещение за помещением и землянин с короговоркой добавил. «Помни, враги могут выглядеть как твои товарищи. Спросил их пароль. Если они не знают, бей. Это тоже проверка». «А какой пароль?» На этих словах дверь вылетела, но каналы уже восстановились, а матрица шага пространства была заполнена под завязку. И землянин испарился, не забыв закинуть Даша во внутреннее хранилище, созданное матрицей изолированного пространства. «Пусть пока там поваляется, а то, что в нем нет воздуха, так адепт девятого уровня без него неделями жить может». С тихим хлопком они вывалились в небольшой комнате. Перед ними находился пульт, где двое льдышек ошеломленно смотрели на вторженца и хлопали глазами. Сразу за пультом располагалось окно, а за ним... За ним виднелось небольшое озеро, или скорее пруд знакомого вида. Через аналогичную аномалию попадались с земли на другую сторону. Правда, у них портал выглядел как стена. «Пруд или стена — неважно. Главное, что они добрались куда нужно». В этот момент в зал вбежал десяток льдышек. По движениям было видно, что это опытные бойцы. В это же время из портала появилась голова волосатого мужика. «Это шахтер. Значит, портал не блокируется даже во время тревоги», — прикинул Алекс. «Ты кто такой?» — выкрикнул один из льдышек. «Шестое и седьмое уровни. Почему не девятое? Наверное, это обслуживающий персонал с нужными способностями», — сообразил человек, глядя на парочку. Один из техников потянулся к кнопке на пульте. Алекс не стал дожидаться последствий и ударил лезвиями по ладони. Точнее, попытался. Лезвия не сработали. Еще один контур защиты. Они блокируют тут все дистанционные навыки. Скривился он. Знакомые шахтеры ни о чем таком не рассказывали. Размышления не мешали действовать. Не говоря ни слова, землянин выхватил ружье и выстрелил по руке техника. Парень с криком отшатнулся. Алекс же одним прыжком добрался до его соседа, зашвырнул в угол, а следом отправил туда раненого. Навел ружье и приказал. «Подняли руки! Быстро!» Что-то в его голосе подсказало техникам, что спорить не стоит, и они мгновенно подчинились. Алекс торопливо выхватил браслет, захваченный на дирижабле, и сцепил пленников. «Все, теперь противник обезврежен. Браслет надежно заблокирует все способности. Впрочем, тут с блокировкой и так все прекрасно». «Даже слишком. С этими я справился, но с парнями в зале так просто не сладить». Он подскочил к окну, уже догадавшись, что оно одностороннее. Там скопилось порядка пятнадцати бойцов. В отличие от двух техников, их ружьем не испугаешь. Они его даже не заметят. Алекс быстро прокачал ситуацию. В зале с порталом и прилегающих комнатах действует сильное подавляющее поле. Интересное решение — вместо персональной блокировки вырубить к чертовой матери небольшой участок пространства. Должно быть, поле жрет невероятно огромное количество ресурсов. Но учитывая, сколько льдышки собирают кристаллов шахтеров, расход — это последнее, что их беспокоит. Из способностей сейчас он мог использовать разве что физические возможности и те навыки, что действуют внутри энергетического тела. Домен недоступен впрочем, последний Алекс и не собирался применять, так как именно после активации домена их шандарахнуло разрядом. Значит, автоматическая система защиты реагирует именно на такие штуки. Наверняка и остальные объемные умения блокируются. Но здесь эта защита не нужна. Хватит подавления охранников. Так ни один тип с хитрыми умениями не прорвется. Но для меня это даже лучше. Я с этими ребятами не справлюсь что со способностями, что без. Придется действовать хитрее. Быстро, — думал он, — глядя, как из озера появляется голова еще одного шахтера. Если он задержится еще хотя бы на несколько минут, то льдышки непременно его найдут. Пока еще спасало то, что он рвался к центру, а не к выходу, как все нормальные контрабандисты. Однако, к сожалению, следов Алекс оставил много. Например, спросил направление к порталу. Его взгляд упал на техников. «Ты...» Тыкнул он пальцем в более упитанного, чьи черты лица напоминали человечье. «Раздевайся!» Вольф, начальник охранной группы, больше похожий на помесь медведя со слоном, чем на гуманоида, мрачно глядел на толпу голдящих шахтеров. В небольшом зале скопился уже десяток крыл. «И это всего за минуту. Видать, у них там очередная партия на выход прибыла. Что же будет дальше?» Обычно шахтеры быстренько проходили дальше в большой зал, где их принимали таможники, но сейчас коридор был перекрыт защищенными воротами, которые даже Вольф не мог взломать. «Оно, заткнулись!» — Рявкнул он. Шахтеры притихли, но ненадолго. С задних рядов выскочила какая-то баба и нагло заявила. «А почему мы должны затыкаться? Между прочим, мы отдаем вам половину добычи за сервис, а вы нас тут как скотину держите!» Вольфу захотелось схватить дуру и приложить тупой башкой об стену. Но нельзя! Во время инструктажа им не раз объясняли, что шахтеры — это клиенты, и не стоит их прижимать без видимой причины. А крики и скандалы причинами не являются. Может, у этой расы такая манера разговаривать? Баба не унималась, но, несмотря на свои говориты, Вольф тупым не был и за место начальника охраны держался. Да еще как! «Скоро все наладится!» Попытался успокоить он толпу. «Ты лучше объясни, что случилось. Почему выход перекрыт? Никогда такого не было!» Не унималась дамочка. «Я три месяца пахала в этих жутких лесах ради кристаллов и хочу поскорее сдать их и убраться с этой проклятой планеты к чертовой матери!» «К маме в гости собралась!» Хохотнул какой-то шутник в задних рядах, но дамочку это не остановило. «Хватит с меня шидарцев и ваших физиономий! Неизвестно еще что хуже! Сколько нам ждать?» Вольф улыбнулся. Дура оскорбила школу. Теперь правило на его стороне. Он подошел к женщине, навис над ней всем телом и процедил. «Сколько надо, столько и будешь ждать. А теперь заткнись, а не то я тебя угомоню. Понятно?» Вольф говорил тихо, но его утробный голос сотрясал помещение, а по поверхности портала пошла рябь. Дамочка тут же сообразила, что перегнула палку, что-то пискнула и скрылась за спинами других шахтеров. Конфликт был временно улажен. Однако Вольф понимал, что с каждой минутой шахтеры будут прибывать и прибывать, и зал неминуемо заполнится. Вдруг дверь технички, где постоянно обитали два оператора, распахнулась, и оттуда выскочила полноватая фигура. Поскольку обычно операторов не было видно и слышно, Вольф попросту забыл про них. Правда, на его взгляд, оператор было слишком сильным словом для того, кто просто наблюдает за порталом и следит за расходом энергии. Поэтому в техничке сидели какие-то задохлики, которые только и умели, чтобы быстро считывать информацию и при необходимости подправлять энергетический поток. «Эй, -э ты! А ну давай сюда!» — заорал Вольф, даже не утруждая себя попытками вспомнить имя задохлика. «Господин, у нас бой!» — набегу заорал техник. «Какой сбой? Ты что, тревогу не слышал? Это не сбой, а какой-то придурок пытается сбежать, не заплатив налог!» «Нет-нет, я про другое. Кто-то устроил диверсию, у нас отключилось питание. Мне срочно нужно на ту сторону!» «Зачем?» — удивился Вольф. «На инструктаже им ни о чем таком не говорили. Наоборот, неоднократно подчеркивали, что портал работает стабильно. Была бы энергия, которую тут подавали аж три независимых источника». «Господин, если я все не налажу, то связь со вторым слоем прервется на несколько месяцев. Однако, если вы против, то я так и передам в своему руководству». Задохлик остановился и демонстративно сложил руки на груди. Вольфу нестерпимо захотелось его прикончить. «Ах, были и в его работе минусы». «Так позови главного! У вас же должна работать связь!» — заорал он. «Все заняты стабилизацией источника», — нагло заявил Задохлик. «Они велели мне перебраться на второй слой и подключить защитный контур. Там нужно только рубильник дернуть». «Какой, твою мать, рубильник?» «Синий, а вот красный трогать нельзя. Но это долго объяснять, а у нас нет времени». Вольф нахмурился. Что-то в поведении Нахала ему не нравилось, но он не мог понять, что именно. Однако задохлик может говорить правду. «Страшно подумать, что будет, если портал остановится на несколько месяцев». «Тут одним дисциплинарным взысканием не отделаешься». «Ладно, дернешь свой рубильник, но я иду с тобой, а вы...» Огромный охранник обвел взглядом толпу. «Стойте здесь и не шевелитесь, мы скоро все наладим». «Раз вы все решили, то прошу поторопиться», — деловитым тоном сообщил техник. «У нас действительно очень мало времени». Вольф кивнул и молча прыгнул в портал. Задохлик последовал за ним. Несколько секунд спустя они оказались на втором слое. «Вольф, каким судьбами?» — приветствовал его знакомый голос. К здоровяку подошел начальник охраны второго слоя. «У нас там дурдом творится, сработала тревога, а выход перекрыли. Вроде диверсия. Вот сопровождает техника, он должен все починить. Эй, а куда он делся?» Несколько льдышек и парочка шахтеров недоуменно уставились на полноватого адепта, что появился словно из ниоткуда. Но форма и невозмутимый вид не спровоцировали дальнейших разбирательств. Мало ли какие у кого умения. Тем более, что тут к безопасности относились куда как проще, чем на первом слое. Тем не менее, Алекс подумал, что первым делом должен придумать, как избавиться от хлопков при перемещениях. А еще лучше научиться это делать при включенном домене. Но все это потом. Он на втором слое и даже смог убраться от сопровождающего. Половина дела сделана. Это хорошо, но где я?» Подумал он, оглядываясь. Его выбросило рядом со стеной в большом дворе. За спиной находилась каменная стена. Сверху виднелись здания, а в нескольких сотнях метрах от стены начинался лес. По рассказам шахтеров, это была крепость льдышек, но она ни в какое сравнение не шла с куполом на первом слое. Тут школа не свирепствовала и даже сканирующих полей не устанавливала. Сам портал располагался в небольшой пещере, куда продолбили проход, и вот сейчас Алекс находился снаружи прохода. В мире адептов высокие стены и глубокие ямы не котировались, поэтому крепость защищала лишь защитное поле да обычный пропускной пункт, совсем как в Нижнем городе. Удерживая личину техника, Алекс невозмутимо двинулся вперед. «Отыщите его! Сейчас же!» Из глубины пещеры донесся яростный рёв, и беглец понял, что его маскировка явно не самое удачное решение, но спокойно продолжал шагать. Барьер приближался. До него было уже меньше 300 метров, но Алекс не прыгал. Рано. Пусть он тут никогда не был, но про второй слой много чего знал. Главное отличие, что мир здесь был не таким беззубым, как на первом слое. Тут частично действовало подавление, хотя не такое жесткое, как на земле. Там пришлых на втором слое размазало бы в два счета. А здесь просто требовалось вкладывать больше энергии в навыки, да снижалась скорость набора. Правда, у всех по-разному. Например, у льдышек всего на 20%. Зато у остальных — в половину. А как много теряли местные, землянин попросту не знал. По слухам, это было что-то среднее между членами школы и всеми остальными. В результате льдышки тут становились еще сильнее по сравнению и с простыми шахтерами, и с шедарцами. Но абсолютно у всех ударные навыки были слабее, а объемные умения сокращались в площади, причем не в половину, а гораздо сильнее. Вряд ли Алекс сможет активно пользоваться объемным сканированием, даже под усилением, разве что в режиме луча. Да и эффективность домена теперь под большим вопросом, хотя для маскировки его должно хватить. Однако сейчас важно, что из-за новых ограничений шаг пространства перенесет его не на 300 метров, а всего на 150. Но это в обычном режиме. Что будет при вливании трех резервов, требовало уточнения. Может, ничего, а может расстояние увеличится. К сожалению, первый прыжок ответа не дал, так как Алекс не видел исходной точки. «Вот он!» — раздался ликующий вопль, а следом послышалось тресканье. Остальные льдышки начали заинтересованно поворачиваться, пока еще только соображая, что происходит. Не дожидаясь удара в спину, Алекс шагнул и очутился возле барьера. По расчетам он преодолел 200 метров с гаком. И это при том, что переносил Даша. Жаль, что навыка не хватило перебраться через границу. Но у него в запасе есть еще заряженный под завязку домен. Даже со всеми здешними ограничениями этого должно хватить. Миг спустя беглец уже мчался по лесу. Рики за спиной усилились. Но Алекс обладал одним из лучших маскировочных навыков на планете. И достать его без спецсредств или обученных адептов с хитрыми умениями было сложно. Однако он не волновался ни о тех, ни о других. На втором слое не было дальней связи, как и сильных дальнобойных умений, даже ульдышек. льдышек. Объемные сканеры жрали столько энергии и работали так плохо, что ими мало кто заморачивался. Мир активно сопротивлялся разумным существам, и никакие импульсы тут не распространялись дальше, чем на несколько сотен метров. Да и дирижаблей почти не было. Для некоторых монстров, что тут обитали, летающие цели были как красная тряпка для быка. А даже если бы его сейчас преследовали, то что они могут сделать без нормально работающих сканеров? Нет, ему ничего не грозит. Можно сказать, что этот мир — рай для таких, как Алекс. Он пробежал не меньше 50 метров, прежде чем остановился, чтобы проверить Даша. Но попутчик провалился в глубокий сон и вряд ли быстро проснется. Ну да ладно. Преследователей землянин уже не опасался. Раз не догнали сразу, то и не догонят уже. В общем, он немного успокоился и перевел дух. Тем сильнее было удивление, когда сбоку на него обрушилась волна энергии, мгновенно содрав домен. Алекс понял, что недооценил врагов. Но как они его обнаружили и почему напали только сейчас? Из-за дерева вынырнула знакомая друида и довольным тоном сообщила. «Попался, зайчик. Больше не сбежишь от тети Стеки. Долго же мы тебя ждали».